и обернулся, и окинул взглядом всю неприглядную палубу. — Это что, океанский зверинец? — спросил я Монтгомери. — Нечто вроде, — ответил он. — Для чего здесь эти животные? Для продажи или какие-нибудь редкие экземпляры? Может быть, капитан хочет продать их где-нибудь в южных портах? — Все возможно. Снова уклончиво ответил Монтгомери и отвернулся к корме.